Глава вторая. Его взяли прямо перед посадкой на рейс обратно в Джопу. Двое агентов в фетровых шляпах с загнутыми полями в строгих костюмах. Пиджаки топырились там, где под ними и прятались кобуры. Его повезли обратно в самый центр Вашингтона. По дороге в машине все молчали. Агент на переднем пассажирском сидении включил радио и тихо подпевал «Дым застит глаза». Хардинг уже видел внутренним взором дула пистолета, стреляющего в упор прямо ему в лицо. Он так и не научился ездить на заднем сиденье. Его до сих пор укачивало, как в детстве. Мать никогда не могла позволить себе машину, и у него не было возможности привыкнуть. Он только молил Бога, чтобы не заболевать, пока они не приехали. Уж куда они там едут? Он покрутил ручку, чтобы открыть окно. Вечерний свет покрывал позолотой облака. Каждый листочек играет, так говорят об этом свете фотографы. Жидкий свет прямо перед закатом, от которого мир становится одновременно четким и нежным. Можно в полной мере прочувствовать красоту дня, как раз перед концом. Воздух, врывающийся в машину, пах перегретым асфальтом и свежескошенной травой. Вечер пятницы, домовладельцы вышли с косилками на газоны. На тротуаре девочка с повязкой на глазу в ядовито зеленых шортах крутила пластмассовый хулахуп. Так называются эти штуки. Пухленькое личико было серьезно, почти в трансе, но все равно при виде черного кадиллака, мрачно и торжественно едущего мимо, девочка словно приковала взгляд Хардинга и удерживала контакт единственным здоровым глазом, а обруч продолжал крутиться. Люди за окном машины кто сидел у себя на веранде, кто нагнулся подрегулировать разбрызгиватель для полива газона, выглядели свободными. Может, раньше Хардинг об этом не задумывался, но теперь точно знал, ему больше никогда не быть свободным. Его привезли к ответственному оперативному сотруднику, заведующему Вашингтонским отделением. Секретарша заведующего уже ушла, рабочий день кончился». И вообще в конторе почти никого не было, кроме нескольких взмокших агентов, которые изо всех сил старались допечатать и подшить отчеты до ухода. Один в отчаянии разглядывал коррекционную ленту. Директор терпеть не мог опечаток и орфографических ошибок. Войдя в кабинет ООС, Хардинг тут же увидел ее, миссис Кеннеди. Она смотрела со стола, все такая же ошарашенная, покрытая жирными пятнами от пальцев гувера. Похоже, что-то случилось, что-то новое. Его привезли обратно, чтобы пустить по второму кругу. В кабинете пахло сигаретами, потом и дезодорантом. В углу стоял флаг, слишком крупный для такого помещения, белые полоски пожелтели от никотина. Со стены смотрел президент Эйзенхауэр. Большой фотопортрет в раме. ООС звали Говард Джонсон. Совсем как сеть придорожных ресторанов «Говард Джонсон» со стандартными оранжевыми крышами и флюгерами. «Мне порцию жареных мидий, сэр». Эти шуточки сыпались на Джонсона в конторе каждый божий день, и в нем накопилось много подспудного гнева. Именно его подчиненным был Хардинг те восемнадцать дней в прошлом году. «Ты аж позеленел», — сказал Джонсон. «Что с тобой такое?» Он швырнул Хардингу пачку сигарет Уинстон и выудил из кармана зажигалку. Это была поблажка. Именно Джонсон в тот день послал его в отель «Мэйфлауэр» с так называемой срочной аналитикой, якобы затребованной гувером. «Извини за джопу», — сказал ООС, щелкая и щелкая зажигалкой. «Я ничего не мог сделать». Измыл огонек. Джонсон поднес его к сигарете, подался вперед, продолжая щелкать. От пальцев Джонсона разило зажигалочным бензином. Сигарета, наконец, занялась. Хардингу казалось, что у него отлеют волосы в носу. Но он глубоко затянулся, чтобы показать свою благодарность. Даже если это усилит тошноту, все равно ничего другого сделать нельзя. Потому что, когда кажется, что хуже уже и быть не может, хуже всегда может стать. Он снова увидел перед собой тех двоих, Гувера и Толсона. Они сидели на одной банкете, сблизив головы с набреоленными аккуратными короткими стрижками. Валик жира на пухлой бритой шее гувера свешивался на воротник, белая рубашка едва не лопалась на животе, но окончательно переклинила Хардинга от вида маленькой пухлой ручки гувера, поглаживающей руку Толсона то, остановившееся мгновение, Хардинг видел длинные изящные пальцы Толсона с помятым кольцом выпускника школы на Безымянном. Жесткие черные волоски и старческие пятна на тыльной стороне руки Гувера. Ногти у обоих аккуратно подстрижены. Все детали крупным планом. Сейчас он смотрел, как Джонсон расправляет закатанные рукава, опускает жалюзи на окнах кабинета и пинком закрывает ящик стола. Джонсон был на несколько лет моложе Хардинга и на три уровня выше звания. — Я уже два часа как собирался уйти, но позвонил Гувер, — сказал он. — Я предлагаю тебе новое задание. Хардинг захлопал глазами. — Закрой рот, мухи налетят. — А с Джопой у меня все? — Все. Директор сегодня утром просто развлекался. Садист в костюме шамбре. Джонсон пододвинул ему через стол пепельницу. «Будешь опять у меня под началом?» «Меня возвращают в Вашингтон?» «Я этого не сказал. Работа — наружное наблюдение. В поле не в офисе, но риск низкий. Проще простого». Дым струился у Джонсона из ноздрей. Тупым указательным пальцем он постучал по лбу миссис Кеннеди. «Говеру понравилось. Молодец». «Считай, что новое назначение — это награда». Он повернул глянцевый снимок так, чтобы и сенаторша смотрела на него. Господи, о чем она только думала, когда поперлась на это самое слушание? Хардинг решил подыграть. Одному богу известно. Может, она так кайф ловит? Но он не умел импровизировать, изображать то, чего не чувствует. Никогда не умел. Джонсон резко взглянул на него. «Что ты хочешь сказать?» Глаза сузились в голубые щелки, как у почтового ящика, куда Хардинг должен был бросить ответ. Он сказал то, что, как полагал Джонсон, хотел услышать. То, что хотел услышать Гувер. Пускай миссис Кеннеди станет мишенью. Он, Хардинг, хочет только выбраться из Джопы. Чтобы ему позволили вернуться во свояси в буквальном смысле, к своим фотоаппаратам и объективам, чтобы его оставили в покое. Хардинг, она что, еще что-нибудь делала? Ты видел? Если да, это может быть важно. Важно для нас и полезно для тебя. Нет? Конечно, он бы заложил ее, если бы было на чем. Но в голову ничего такого не шло. Я просто хотел сказать, что ее в тот день пригласили на такой важный прием в Линкольн-центре. Президент лично пригласил, но ей все было мало. Ей обязательно надо было связаться с этим слушанием и какой-то грязной княжонкой. По неволе задумаешься? Это все?» Он выдохнул. Он сегодня прямо артист. Пепельница на столе Джонсона была в форме Соединенных Штатов. Джонсон потушил сигарету о Калифорнию. «Я видел пару недель назад их досье. Керди. Один агент ходил за ними в Джорджтауне в прошлом году время от времени». Как-то вечером они отправились развлекаться вместе с другой супружеской парой. Пошли в кино. Но не просто в кино. Мягкое порно, ты можешь в это поверить? И жены тоже пошли. Хардинг покачал головой, будто потерял дар речи от возмущения. Такое пристальное внимание к моральному облику — это что-то новенькое. В Джопе он иногда подумывал в воскресенье отправиться в церковь, потому что там он сможет стоять в ряду с другими людьми и казаться таким же, как они, нормальным, добропорядочным гражданином. Более того, делать вид, что он существует. Но он так и не пошел. Это женщины могут ходить в разные места в одиночку. А женатый мужчина средних лет не может просто так взять и прийти куда-нибудь сам по себе. Кто-нибудь обязательно задумается, не извращенец ли он. Извращенец, увлекающийся фотографией. Чтобы переменить тему, он сообщил Говарду Джонсону, что еще в джопе интересовался результатом слушания на главпочтамте. В газетах писали, что председатель слушания вынес вердикт, решение не принято. «Не совсем так. Чарльз Аблард, главная шишка на слушании, таки принял решение в тот день». Джонсон поднял голову. «Только не то. Не то, которое нужно нам. Гуверу пришлось вмешаться перед оглашением вердикта потому и объявили, что решение не принято. Нам нужно было, чтобы он передал дело в руки своего шефа, генерального почтмейстера, Дика Уинтерсона. У Гувера есть компромат на Уинтерсона, семейные дела, межрасовые отношения, семейные. Значит, дело в шляпе? Хардинг сам не верил словам, вылетающим изо рта. Ему все равно, кто там с кем... «Оставьте людей в покое, пусть живут своей жизнью». Таков был его личный взгляд на вещи в приватном пространстве собственного черепа обхватом 22 дюйма. Каждый ФБРовец знал свой размер шляпы не хуже калибра собственного револьвера. Револьвер нужно прятать в кобуре и прикрывать полой пиджака или пальто. Свои личные мысли нужно прятать в голове и прикрывать фетровой шляпой с загнутыми полями. Ни одна деталь не укроется от начальства. Ни одним прикрытием нельзя пренебречь. Такова первая заповедь. Прикрывай, что надо, не привлекая внимания. Не отклоняйся от хода мысли, предписанного сотруднику бюро. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не выставляй бюро в дурном свете. Дым струился из ноздрей Говарда Джонсона. Мы оттягиваем настоящее решение, чтобы казалось, будто дело рассматривают всерьез. На самом деле Уинтерсон уехал на рыбалку во Флориду. Дополнительная приятная деталь. Задержка раздражает издателя, Россета и его адвоката. Рымбар, это адвокат, подал петицию о временной отмене запрета на пересылку книги в ожидании решения, но мы, конечно, не торопимся с ответом. Он подал прошение сначала письмом, а сегодня еще раз с телеграммой. Иными словами, они в панике. Джонсон расхохотался, мотая головой. Гувер лично позвонил генеральному почтмейстеру. Сказал, чтобы тот ни в коем случае не отвечал адвокату Россета. «Для маленького издательства такое подвешенное состояние должно быть очень неприятно». Он снова затянулся сигаретой и улыбнулся. «Росет теряет деньги с каждым днем, пока эта его грязная книжонка лежит в заколоченных ящиках. Гувер хочет, чтобы она там и осталась. Если нам повезет...» Россет разорится в процессе. Для нас это самый чистый способ его убрать, не пачкая рук. Надо полагать, Россет теоретически может подать в суд на главпочтамт федеральной юрисдикции. Пусть только попробует, бюро его побьет как ребенка. Наши юристы свое дело знают. Хардинг вернулся мыслями в день слушания. На книжных лотках много такого по сравнению с чем книга выглядит довольно невинной. Ему она показалась, он затруднился с подбором слова, полной чувства. Возможно, осмущающей, но не больной, не извращенной. А чем именно она не нравится директору? Джонсон удивленно взглянул на него. «Это грязная книжонка. Ты ее читал?» «Нет, конечно. Как я мог прочитать книгу, которая лежит в заколоченных ящиках? Кроме того, мне незачем ее читать, и тебе незачем». «ФБР никто не читает. Я просмотрел отчет, написанный отделом порнографии. А ты знаешь, что сказал сам президент?» «Не знаю». «Он сказал, что она ужасна, что ее нельзя допустить». «Просто мне показалось, Блард, председатель слушания, не уверен, что она настолько плоха». «Именно поэтому у него забрали дело. Эта книга антиамериканская. Россет у нас в списке неблагонадежных». — С помощью этой книги мы его уничтожим. — Конечно, я понимаю. — Но? — У нас в списке неблагонадежных 400 тысяч человек. Я понимаю, конечно, что он подонок. Я просто пытаюсь лучше понять процедуру, процесс, с помощью которого бюро приняло это решение. Узнать... Джонсон прищурил глаз и медленно заговорил. Разница между Россетом и остальными триместами, девяносто девятью тысячами, девятьюстами, девяносто девятью людьми из нашего списка в том, что Россет Ренигат издатель. Он напечатает высер любого подрывного элемента, любого извращенца, а люди это читают, впечатлительные подростки и школьники это читают. Оно проникает к ним в мозги, и работа коммуняк сделана. Они и пальцами пошевелили, а страна, которую мы с тобой предположительно охраняем, уже отравлена. Конечно, Хардинг расчесывал руки, чешуйки кожи дрейфовали по воздуху на пол. Но Барни росот Ты знаешь, он вовсе никакой не коммунист. Я видел его досье. Это не значит, что он не поддерживает замыслы русских, желающих натворить у нас беды. Такова политика русских» разозлить людей, еще лучше запутать. Для молчаливого большинства такая стратегия, видимо, работает лучше всего. Запутать их, стравить между собой, расколоть общество, ослабить страну. Активные мероприятия, так это называется. Они активные, это уж точно. Притом, такие вещи обходятся дешевле любой войны. Ты читал тот приказ, а, Хардинг? Конечно, читал. «Ты слыхал, у нас на будущий год ожидается такая штука, называется «Федеральные выборы».» Он склокнул. «Конечно». «Ну и что это значит, по-твоему?» «Русские не дремлют». И «Еще бы! Они хотят задурить головы американцам, чтобы американцы уже не знали, что есть что, что нужно Америке и что нет. «Русские хотят нас достать, поиметь. Это не то, что где-то в Москве кто-то положил кому-то на стол какой-то дурацкий приказ. Это происходит по-настоящему здесь, сейчас. Поэтому даже если книжка про английских лордов и ихних аристократических баб, не факт, что она безобидная. Или что барни Россет напечатал эту дрянь по глупости, безо всякой задней мысли. Мысль у него была и еще какая. И я не удивляюсь, если деньги на публикацию дали советы. Джонсон присел на край стола, всосал в рот верхнюю губу и с ним отпустил. «В любом случае, Хардинг, ты не хочешь, чтобы эта книга была безобидной. Не забывай. Ты хочешь, чтобы она оказалась самой непристойной книгой столетия по версии журнала «Тайм». Понял? фоткой сенаторша, ты себя проявил молодцом. Гувер хочет ее добавить к своей личной коллекции». Но ты можешь достигнуть еще большего. Джонсон подался вперед поближе к Хардингу и заговорил медленно, словно обращаясь к дурачку. Гувер велел сказать «Молодец, отличная работа» на слушании. Джонсон кивнул на снимок. Он велел сказать «Продолжай в том же духе». Он подсунул Хардингу штат Техас для стряхивания пепла. «Можешь мне поверить, это значит, не сваляй дурака, а то мне придется отправить тебя обратно в Джопу». Джонсон откинулся назад и метнул в рот пластинку Рикли. После курения следовало непременно воспользоваться жвачкой, так написано в руководстве. Он потянулся высоко, вскинув руки, и стали видны мокрые пятна пота, от подмышек до середины ребер. «Скажи, Хардинг, ты хочешь так и остаться старшим агентом?» Хардинг не поднимал взгляд от стола, смотрел в темные испуганные глаза жены сенатора. «Хардинг, я тебя о чем-то спросил. Ты хочешь так и остаться старшим агентом?» «Нет». «Тогда перестань задавать вопросы, как первоклашка. Имей хоть каплю уважения к себе». Он забрал у Хардинга сигарету, потушил и сунул ему пластинку жвачки. «Я тебе вот еще что скажу. Пользуйся моей добротой». Гувер велел нам в Вашингтонскому оперативному отделению, не больше не меньше, тебя прощупать. По протоколу для извращенцев. Причем до того, как мы тебе предложим, как я тебе предложу новое задание. Но я за тебя поручился. По моему счету, я тебе вроде как должен. Кроме того, ты похож на брата моей жены. Я к нему хорошо отношусь. Он застенчивый, неловкий, совсем как ты. Отщепенец, но безобидный. Я ему помогаю, если есть возможность. Тот день, когда тебя послали в отель Мейфлауэр, это задумывалось как шутка. Обычная шутка над новым сотрудником. Гувер терпеть не может, когда ему мешают есть. Говорит, что у него от этого бывает несварение желудка. Но шутка зашла немножко дальше, чем мы предполагали, аж в самую джопу. Мне было как-то неудобно, скажу на чистоту, «Поэтому я заявил директору, что ты нормальный мужик. Сказал, что разнюхал. Ты нашел в центре города маленький скромный бордель и ходишь туда. Это его, кажется, успокоило». Джонсон скрестил руки на груди. «Тебе сколько лет? Сорок? Ни семьи, ни дома, ни даже подружки. Ты и в отпуск не ездишь. Только сидишь дома и возишься со своими странными аппаратами. Я про тебя все знаю. Не знал бы, не предложил бы эту работу». Раз в неделю ты ходишь к чистильщику ботинок, навести блеск. Раз в три недели ходишь подстричься и подровнять брови. Иногда берешь книгу в библиотеке, любишь читать про великих путешественников. Марка Пола, Капитан Кук, Христофор Колумб. Я прав? Твой отец торговал энциклопедиями по всей стране, и его след обрывается в Милоке. Ты думаешь, что у него где-то была другая семья, подозреваешь, что он был двоежонцем? Ты хотел стать детективом, чтобы его отыскать. Высказать ему все, что ты о нем думаешь. Ты покупаешь открытку в каждом штате, где бываешь, и складываешь в коллекцию, которая у тебя хранится в фотоальбомах под диваном. Ты собирался отправлять эти открытки матери, но не успел начать, она умерла. Но ты все продолжаешь их покупать. Ты раб привычек, Хардинг. Ты хотел найти отца, чтобы рассказать ему, как твоя мать плакала в подушку ночами. «Как тяжело она работала, драила чужие конторы, и вы кое-как выживали за счет фудстемпов». «Я прав?» «Я прав, скажешь нет?» «Ты выследил его по долгам за азартные игры, но след оборвался. Ты его так и не нашел. Он вместе с, как ты подозреваешь, второй семьей сбегал с каждой очередной квартиры среди ночи. Ты много раз выслушивал тирады сердитых домовладельцев, но ты все равно оказался здесь» хотя шансы были не в твою пользу. Ты не какой-нибудь дешевый топтун. Ты пробился аж в бюро. Ты из тех, кто рос без отца и потому ищет сильного лидера, вроде нашего директора, и время от времени бунтует против него, как слабый и глупый подросток. С задержкой развития, как выражаются мозгоклюи. «Я знаю результаты твоей психометрии, Хардинг. Ты более предсказуем, чем думаешь». Мы все более предсказуемы, чем о себе мним. Ты тайно думаешь, что не такой, как все, умный, даже художественная натура. В школьных характеристиках учителя писали, что ты застенчивый. Ты считаешь себя чувствительным, но, как не смешно, ты эгоист не хуже кого другого. В тайне ты думаешь, что умнее большинства людей, что видишь глубже, чем они. Считаешь себя умнее большинства сотрудников бюро, хотя с оперативной работой справляешься хуже многих. Ты вообще не очень любишь людей, но любишь женщин. В смысле, по-настоящему хорошо к ним относишься. Жаль только, что на близком расстоянии они тебя пугают. Ну что, я опять прав? Как будто я мысли читаю, владею черной магией, искусством, которое тебе не преподавали на учебных курсах. Чтобы узнать то, что знаю я, нужно стать ООС. Дело в том, Хардинг, что ты не уникален, ты профиль. И я тебя вычислил. Ты ложишься в постель каждый вечер не позже половины десятого. Ты выписываешь National Geographic и Life. Ты любишь ходить в кино. Садишься в среднем ряду у прохода, чтобы тебя не спутали с извращенцами в задних рядах и чтобы быстро выйти из зала. Ты не занимаешься спортом, даже плавать не умеешь. В детстве от хлорки в бассейне у тебя облезла кожа, а от соленой воды слезились глаза». Я и твою медкарту видел. Одному Богу известно, когда ты последний раз был с женщиной. В свой день рождения ты позволяешь себе обед из трех блюд в мясном ресторане, а потом ходишь в пип-шоу. В прошлом году девка, на которую ты смотрел, была сильно беременна. Ты ей ни разу ни слова не сказал, но она запомнила твой глаз и стала улыбаться тебе и разговаривать с тобой из-за стенки. Ты послал ей деньги на вещи для ребенка и на оплату родильного дома. Хотя это был даже не твой ребенок. Конечно, не твой. Ты, не небось, думаешь, что это очень благородно, но большинство людей сказала бы, что ты псих. Я сам затрудняюсь с ответом. Может, это трогательно, не знаю. Но ради бога, Хардинг, отстань от меня с вопросами и прояви хоть какую-то благодарность. Я раздобыл тебе новое задание. Что еще есть в твоей паршивой жизни, кроме бюро? Чем ты был бы без него?» Он зашарил у себя за спиной в поисках чего-то и, наконец, уронил Хардингу на колени тяжелую папку, перевязанную зеленой ленточкой. «Информация для нового задания». «Не думай. Просто выполняй. У тебя ровно один шанс, чтобы на этот раз сделать все как надо». «Как?» — он поколебался. «Как нормальный человек». Он перевел взгляд вниз. «И сделай что-нибудь с этими своими руками». Ты мне весь пол паршой засыпал».